Глава шестая. «Гимназические дела и новое знакомство». С первым снегом Киев сразу похорошел, принарядился. чистой, стройный, отороченный белым пухом, он, как лебедь, не спеша заплывал в на сердце и неожиданно радовал ее то цветными огоньками на катке, то сказочным Владимирским собором, где всюду смотрели на Динку живые глаза святых, А на хорах трогательно и складно звучали молодые голоса. «Как хорошо там поют, мама! Если бы я была верующая, я все время стояла бы на коленях», — говорила дома Динка. Неровные, гористые улицы Киева, заснеженные каштаны и стройные тополя, застывшие на зиму Днепр, все начинало нравиться Динке, даже гимназия. В гимназию она бегала теперь охотно и, потряхывая ранцем на спине, далеко обгоняла сестер. Еще бы! В гимназию Динка являлась как артист на гастроли. Уже в раздевалке она бойко здоровалась со швейцаром и, прыгая по ступенькам лестницы, торопилась в свой класс. А там уже ждала ее излюбленная публика, смешливые девчонки, которые по любому поводу заливались смехом. Иногда с порога класса Динка просто показывала им палец, и они начинали хохотать. Только еще завидев Динку, они уже прижимали к губам ладошки и хихикали в ожидании ее веселых штучек. Одинка была изобретательна. Иногда она входила в класс совсем как учительница Любовь Иванна, и точно как она мерно, помахивая рукой, говорила, «Слушайте, дети, слушайте, земля — это круглый шар, и этот шар все время вертится». Подружки заливались смехом. Арсенева, Динка, покажи батюшку!» Динка прятала под фартук руки и, выпитив живот, ходила по классу, визгливо восклицая. «Дети мои, Господь Бог!» — наградил Давида божественной силой, и слабый Давид победил Голиафа. Девчонки визжали от удовольствия, а на уроках, когда к доске вызывали Арсеньеву, с ними не было сладу. «Тише, тише!» — надрываясь, кричала Любовь Ивановна, а Динка, стоя у доски, корчила смешные рожи. «В чем дело, наконец?» Любовь Ивановна с возмущением оборачивалась и встречала удивленный невинный взгляд Динки. «Они не дают мне отвечать урок!» — скромно жаловалась та. Знаний, которыми так щедро наделила ее Алина, еще хватало, поэтому Динка не утруждала себя домашними уроками, разве только по-русскому, когда задавали что-нибудь писать. По чтению, Динка была первой ученицей, память тоже не подводила ее, и Марина, просматривая дневник младшей дочки, с удовлетворением говорила, ну, кажется, наша Динка взялась за ум. Конечно, а что же мне дурочкой быть, скромно отвечала Динка, продолжая беззаботно развлекаться и развлекать других. В ее классе было много богатеньких девочек, их провожали в гимназию гувернантки. «Фрейлин, застегните мне панталончики, я не могу», — сама дразнила их Динка, — к общему удовольствию остальных. Муха, вцепившись лапками в Динке на плечо и щекачая ухо, шептала что-то, соблазняя на новые проделки. «Отстань, не шепчи, ну тебя!» — отталкивала ее Динка. По-настоящему девочку звали Нюрой. Муха — это было прозвище, данное ей в классе. Подруги не любили Муху, но жалели. У Мухи был очень злой отец. Говорили, что он сильно бьет ее за малейшую провинность. Говорили еще, что семья Мухи богатая, но скупая, поэтому Муха приносила на завтрак один только хлеб, и девочки делились с ней своими завтраками. Динка тоже жалела Муху, но дружить с ней ей было. Было скучно. Из гимназии Динка торопилась домой. Наспех обедала и, захватив свои коньки, бежала на бульвар кататься. Однажды мальчишки, чтобы подразнить, отняли у нее ключ от снегурок. Динка с криком бросилась на обидчиков. Большой губастый красноносый мальчишка толкнул ее в снег – «Ага!» — закричала, поднимаясь Динка. «Ты так? Ну ладно!» Динка сорвала с ноги ботинок с коньком и замахнулась на мальчишку. Тот бросился на нее с кулаками. Динка, размахивая ботинком, забежала за скамейку и вдруг увидела стоящего в стороне мальчика с их двора. Он с любопытством смотрел на нее, сдвинув на затылок форменную фуражку. Ветер шевелил на его лбу темный хохолок. «Эй, ты, хохолок!» — крикнула ему Динка. «Иди сюда сейчас же! Защищай меня!» Мальчик, как будто только и ждал приглашения, мгновенно скинув на снег свою чистенькую шинельку, он наскочил на Динкиного обидчика и обратил его в бегство. Но освобожденная Динка не оценила услуги и всю дорогу домой ругала его, как могла. «Ты что стоял? Стоял и смотрел, да? Как слепой? Ты, наверное, не мальчишка, а девчонка? А еще с нашего двора. Меня бьют, а он смотрит. Выпустил свой хохол локой стоит, любуется, как девчонку бьют. — Да я же не знал. Ты сначала сама его била. В разговоре мальчик слегка заикался. — Била, била. — А вокруг скамейки кто бегал? Он же старше меня. Ему, наверное, уже двадцать лет этому дураку. — Ну да, хватило, — засмеялся мальчик. — В двадцать лет по бульвару на коньках не катаются. «А где же катаются?» «Нигде! Какое ему катание в двадцать лет? Ну, разве что на катке в воскресенье, когда музыка играет!» «А где же это?» — живо заинтересовалась Динка. «Ты там катался?» «Конечно! Все гимназисты там катаются, особенно в воскресенье. Хорошо, каток блестит, музыка играет. Я пойду, я с Леней пойду!» — захлопала в ладоши Динка. «А твой брат и кататься не умеет, я его ни разу с коньками не видел». «Ну и что же, ну и что же, просто у него нет коньков, а я скажу маме, мама ему купит, и он будет кататься лучше всех», обиженно затраторила Динка и побежала домой. Но дома ее ждали другие новости, заставившие сразу забыть и каток, и новое знакомство».